Яктон Круз держался на подобающем расстоянии от примарха, созерцавшего звездные узоры у себя над головой. Они находились внутри купола-обсерватории, в хрустальном пузыре на верхней стороне безымянной крепости. Над ними висел Сатурн, чьи мутные кольца напоминали Крузу прослойки жира в куске мяса. Дорн внезапно прекратил допрос Соломона Воса, пообещав скоро вернуться. Крузу он объяснил, что ему нужно подумать, и они пришли сюда размышлять при свете звезд, под оком Сатурна. Крузу подумалось, Дорн надеялся, будто Воз станет отрицать то, что говорил прежде, чтобы у примарха нашлись основания освободить его. «Он все такой же, каким я его помню», — произнес внезапно Дорн продолжая разглядывать рассыпанные по небу звезды. Постаревший, побитый жизнью, но все тот же. Никаких признаков порчи, на мой взгляд. «Я должен исполнить свой долг», — подумал Крус. «Даже если это все равно, что вонзить нож в незаживающую рану». Он глубоко вздохнул, прежде чем заговорить. «Никаких, милор, но, возможно, вы видите то, что хотите увидеть». Примарх не шелохнулся, но крус ощутил, как разом изменилась атмосфера, и в студенном воздухе повеяло опасностью. «Ты предполагаешь слишком многое, ягтон Круз», — тихо прорычал Примарх. крус осторожно приблизился к Дорну на шаг. «Я ничего не предполагаю», — спокойно ответил старик. «У меня не осталось ничего, кроме одной нерушимой клятвы». Эта клятва подразумевает, что я должен говорить. Примарх обернулся и выпрямился, так что крус вынужден был смотреть ему прямо в лицо. Даже вам, лор. Ты должен сказать еще что-нибудь, проворчал Дорн. Да, я должен напомнить вам, что враг хитер, и у него есть разное оружие. Мы можем защитить себя лишь подозрительностью. Быть может, Соломон Вост точно такой, каким вы его помните. Быть может, Круз выделил эти слова. Но, возможно, этого недостаточно. Ты веришь его словам, что все это время он был с Хорусом? Я верю фактам. Воз был у врагов. Добровольно, либо в качестве пленника. Он находился на корабле, подчинявшемся Хорусу и несущем опознавательные знаки врага. Все остальное может быть выдумкой. Дорн угрюмо кивнул. Он был лучшим рассказчиком из всех, кого я знал. Миллиарды жителей Империума знают о наших делах только благодаря его рассказам. Думаешь, он и теперь сочиняет?» Круз покачал головой. «Не знаю, лорд. Сейчас мое дело не судить, а задавать вопросы. Тогда исполняй свой долг и спрашивай». Круз вздохнул и начал перечислять, загибая пальцы. Если он не изменник, зачем отправился к Хорусу, когда тот проводил зачистку в легионах? Он уничтожил всех летописцев. Почему оставил в живых этого? Доран слушал, не перебивая, и крус продолжал. И вражеский корабль с единственным уцелевшим человеком на борту не сам по себе прилетел в Солнечную систему. Он помедлил, думая о том, что беспокоило больше всего. Дорн смотрел на него, молча обдумывая услышанное. «Это не было случайностью. Его вернули нам». Дорн кивнул, облекая тревогу Круза в слова. «Если так, то зачем?»